Глава 37. Тьма накатывает на меня, словно волна, захлёстывая мои чувства, а затем выбрасывает тело на берег, как сломанную куклу. Я перекатываюсь на руки и колени, и тут же боль пронзает основание черепа и разлетается по позвоночнику. Дзюньбэ ушла. Не слышно ни звука её голоса, ни всплеска её мыслей. Она снова оказалась в тюрьме, в моём сознании. Я не ощущаю её присутствия, но чувствую какой-то рубец внутри. чёрную пустоту, которая пытается поглотить мои мысли. Дзюньбэй заперта внутри меня, словно в клетке, и не может управлять даже собственным телом, телом, которое изменили до неузнаваемости. Она может видеть моими глазами и слышать то, что слышу я, но она беспомощна. И ужас, охватывающий меня при этой мысли, столь же реален и настойчив, как боль в черепе. Я открываю глаза, борясь с тошнотой. А на заднем сиденье джипа, который несётся по грунтовой дороге, через пустыню. В окне видно ещё одно кобальтовое облако, и желудок тут же сжимается. Я подползаю к задним дверям, а затем распахиваю их. И меня тут же окутывает волной пыли и оглушает рёв облака. «Она очнулась! Остановись!» Анна протискивается между сиденьями и опускается рядом со мной на колени. Её глаза широко открыты, лицо всё ещё бледное, а грудь перебинтована. На моих ребрах гудит электронная подушка. коул за рулём. Он оборачивается назад, встречается со мной взглядом и вжимает тормоз в пол. Я хватаюсь за сиденье для удержания равновесия, а задние двери захлопываются от резкой остановки. «Господи, Кэт!» Он выскакивает на улицу с водительского сиденья и, подбежав к закрывавшейся двери, дёргает её, чтобы посмотреть на меня. «Ты умерла!» Даже сердце не билось. Его лицо белое, как полотно, а мускулы на шее напряжены. «Что, чёрт возьми, с тобой творится?» Я кашляю и вытираю рот, горло першит от пыли. воды «Держи», — протягивая мне флягу, — говорит Анна. Я беру её трясущимися руками и прижимаю к потрескавшимся губам. Рёв облака оглушает меня, а перед глазами всё плывёт. Я прислоняюсь к борту джипа и заставляю себя дышать. Кол и Анна молча наблюдают за мной. Глядя на них, я ещё более остро чувствую присутствие Дзюньбэй. Ощущаю, где проходит край моего сознания и где начинается стена и она. Они не знают, что Дзюньбэй всё ещё жива. И я пока не могу им это сказать. Я встречаюсь глазами с Коулом и сглатываю. Сейчас он переживает за меня. Но пока не знает, что девушка, которую они так боятся, всё ещё живёт во мне. Но если у нас есть хоть какой-то шанс остановить картекс, то мне необходимо, чтобы они мне доверяли. Но вряд ли это случится, если Коул и Анна узнают правду. «Где остальные?» — спрашиваю я. «Отправились в антропию», — отвечает Коул. Картексе призывают генхакеров отправиться в бункеры, но Регина не хочет сдаваться. Они прячутся на нижних уровнях. Но туда уже отправились солдаты, чтобы вывести их. Ли и Агнес поехали ей на помощь и забрали с собой Мато. Он, как или очень важен для Картекса, поэтому Бринг вряд ли начнет скидывать бомбы на гору. «Мне нужно попасть туда», — говорю я. «Думаю, я смогу остановить атаку, если доберусь до терминала со спутниковой связью в лаборатории Регины». Анна прищуривает глаза. «Что, черт возьми, с тобой творится?» «Ты выстрелила себе в грудь!» Я снова прижимаю флягу к губам и ловлю последние капли. Я пыталась вернуть воспоминания. Думала, что так смогу покончить со всем этим. Прошлое не вернулось. Но того, что удалось вспомнить, достаточно, чтобы остановить эту атаку. Но сначала мне нужно добраться до терминала с доступом к сети картекса. Я оглядываюсь по сторонам. «Где мы?» «На полпути к трассе», — говорит Коул. «Мы собирались добраться до мункера. Ты не приходила в себя, Кэт. Я знаю». что ты не хочешь туда, но... «Ты действительно этого хочешь?» — спрашиваю я. «Ли в энтропии? Вы собираетесь его там бросить?» «Вы с Анной ранены», — отвечает Коул. «Мы ничем ему не поможем». Бринг собирается использовать косу. «Нет. Если я смогу остановить его...» — перебиваю я. «У меня есть план. Но для этого нужно добраться до терминала. Один из таких стоит в лаборатории Регины. И думаю, с помощью него я смогу остановить атаку. Мне просто нужно попасть в энтропию. Она права». — говорит Анна. — Если Ли все еще не сдался, то, может, и нам не стоит. Мы не должны оставлять его одного. Нам ни за что не добраться до энтропии, — говорит Коул. Гору окружили солдаты. Мы не прорвемся. Леобен сказал, что они с Агнес еле успели. А это было несколько часов назад. Картакс расположил свои войска у блокпостов, на границе. Дороги заблокированы. Нам понадобится целая армия, чтобы попасть внутрь. Армия. Я поворачиваюсь к окну и смотрю в небо, где облако Трифас катится по пустыне. Оно приближается к нам. Его потрескивающие голубые струйки врезаются в землю, оставляя позади лишь пыль, пепел и блестящие лужи расплавленного стекла. В вышине мигают красные светодиоды беспилотников, контролирующих его. Шепот Дзюньбэй раздается в голове, и дроны кренятся в воздухе, а затем разворачиваются и летят на нас. «Что ты делаешь?» — спрашивает Коул, настороженно, глядя на дронов. «Кажется, я знаю, как нам попасть в город», — отвечаю я. «Этих дронов контролирует Дзюньбэй. Но, думаю, я знаю, что она пытается сделать. Давайте убираться отсюда. Поехали в энтропию, у нас мало времени». Коул переводит взгляд с меня на Анну. «Ты уверена?» «Энтропию окружили солдаты. Нам придётся прорываться с боем». «Она выглядит чертовски уверенной», — говорит Анна. «Да ладно тебе, кол давай биться до конца». «Поехали, поможем ли?» «Мы можем умереть, Анна», — возражает он. Она пожимает плечами. «Говори за себя». Он качает головой и проводит рукой по лицу. «Я смогу помочь», — тихо говорю я. «Пожалуйста, давай попытаемся прорваться». Светло-голубые глаза Коула наполнены сомнениями и страхом. Между нами простирается бездна тайн и лжи. Не знаю, доверяет ли он мне или просто верит, что я смогу спасти нас, но в конце концов кивает. «Хорошо, поехали». «Они с Анной забираются на передние сиденья». И Коул заводит мотор, поглядывая в зеркало заднего вида, на облако. В ушах стоит гул, а перед глазами всё мерцает. Дроны парят позади нас, таща за собой вздымающееся облако, края которого потрескивают синими молниями. Оно медленно набирает темп и сравнивается с нами. Оно не так близко, чтобы угрожать нам, но и не так далеко. Поэтому мне видно, как сквозь него простреливает дугообразная молния и врезается в землю, и всё вокруг тут же сгорает. За облаком остаётся петляющая в пустыне линия, выжженной, почерневшей земли. Она оборачивается и с улыбкой смотрит в окно. «О, просто замечательно!» Не отрывая глаз от облака, я направляю его вперёд, пока оно не оказывается прямо перед нами. Шины джипа проскальзывают на только что выжженной полосе, но двигатель с рёвом тянет нас вперёд. «Чёрт возьми!» — выдыхает Коул. «Это шутка? Ты правда думаешь, что можешь контролировать это?» «Я справлюсь», — говорю я, подползая к передним сиденьям. чтобы смотреть через лобовое стекло на облако. Вот только не я управляю ими. этот Дзюньбэй посылает им команды, которые шепотом разносятся у меня в голове и выстреливают из манжеты на руке. Но вряд ли этого хватит, чтобы разогнать войска, сомневается Коул. Я не сталкивался с таким оружием, но они, наверное, умеют отключать его. Все сработает, говорю я. К тому же мы не собираемся разгонять войска. Над нами возвышаются горы энтропии, над которыми зависла туманная дымка. Голуби по-прежнему кружат в воздухе, собравшись в огромную стаю, которая растянулась на многие километры и напоминает бушующий кобальтово-чёрный океан. Грузовики «Картекса» выстроились вокруг блокпостов, заблокировав единственный путь в город. Они не защищают остальную часть границы, растянувшуюся как минимум на километр, но их не объехать, потому что никто не сможет пересечь широкую полосу остротрава. Никто. Кроме нас. Вздымающееся голубое облако плывёт впереди нас, выводя от блокпоста и направляясь в пустыню к сверкающему остротраву. Коул сжимает руль. «Ты уверена, что всё получится? Как только мы пересечём границу, солдаты бросятся в погоню. Не думаю, что мы сможем повернуть обратно». Я киваю, всматриваясь в лобовое стекло и прислушиваясь к шёпоту Дзюньбэй, когда она посылает команды дроном «Мы прорвёмся. Облако проносится по остротраву, оставляя широкую полосу, почерневшей земли». которые едва хватает, чтобы проехал джип. Я слышу, как травинки царапают металл на бортах. Края образовавшейся дороги загораются от жара облака, и вверх поднимается густой черный дым. Когда мы проносимся через границу, солдаты, заблокировавшие блокпост, кричат и рассаживаются по машинам. Их двигатели оживают, а пули врезаются в наш джип, но мы слишком далеко от них, и нас уже не остановить. «Шины не выдерживают такой скорости», — говорит Коул. «Они догонят нас!» Мы почти пересекли границу, и перед нами простираются пустынные равнины вокруг горы. Не смогут. Я провожаю глазами облако, когда оно сворачивает и уносится прочь, прожигая себе путь через остротрав. «Мило», — говорит Анна, повернувшись на своём месте, чтобы посмотреть на заднее стекло. Облако, попетляв, выбирается на дорогу, чтобы преградить путь солдатам. Грузовики с визгом останавливаются, застревая на узкой полосе без остротрава. Большинство из них разворачиваются и несутся к блокпосту, чтобы последовать по нашему маршруту. Но мы окажемся в горах задолго до того, как они пересекут границу. Мы мчимся по долине, подпрыгивая на камнях к разлому в скале, который ведёт вглубь горы. Я чувствую, как ослабевает контроль Дзюньбэй над дронами, когда мы уезжаем за пределы диапазона манжеты. Джим с рёвом проносится по тоннелю и въезжает на такую же парковку, как та, на которой мы побывали во время первого визита. Всё те же дезинфицирующие души и фойе с лифтами за ними. Один из проходов разрушен, а душевая усыпана щебнем. И в открытую дверь видны лифты. Джип останавливается, и мы вылезаем из него. лябен бежит к нам через разрушенную душевую, сжимая в руках винтовку. Его лицо в крови и покрыто песком. «Как хорошо, что вы решили к нам присоединиться!» — кричит он. «Где Агнес?» — кричу я в ответ. «Внизу, в бункере!» — говорит он. Солдаты вытаскивают мирных жителей и запихивают в грузовики. Регина заперлась в своей лаборатории, а группа людей забаррикадировалась на подвальных этажах. Но они вряд ли продержатся долго. Надеюсь, у тебя есть план. Да, уверяю я. Но мне нужно добраться до терминала в лаборатории Регины. Он кривится. Чёрт, это будет чертовски трудно. Пойдём, давай спустимся вниз. Он бежит обратно через парковку, но тут позади раздаются выстрелы. «Пригнись!» — кричит Коул и утягивает меня за собой. Из тоннеля выезжает грузовик, освещая фарами скалистые стены парковки, а следом за ним тянется целый взвод. Они останавливаются и рассредотачиваются по парковке. Лябен с вскидывают оружие и прячутся в укрытие, но в этот момент один из солдат бросает дымовую гранату в разбомблённый душ. Она приземляется на обломки, и тут же клубы алой, горькой и удушливой дымки обволакивают помещение. Раздаются растерянные крики и беспорядочная стрельба. А пули рикошетят от стен. Я падаю на колени и кашлю. Дым такой густой и плотный, что совершенно ничего не видно. «Оставайся здесь!» — кричит Коул. «Я помогу им!» «Подожди!» — кричу я. Но он уже ушёл. Я плююсь и кашлю из-за дыма. Несколько солдат пробегают мимо меня, поэтому я сгибаюсь и отползаю назад, чтобы они меня не заметили. Мы не можем застрять в перестрелке. Нам нужно добраться до лифтов и попытаться прорваться дальше. На солдатах чёрная военная формы и шлемы с зеркальными защитными щитками на глазах. но с ними человек в бронежилете и шлеме. Его лицо ничем не закрыто, и видно нахмуренные брови, бледную, покрытую веснушками кожу и зелёные глаза. «Дакс!» Он осматривает парковку, и его глаза останавливаются на потрёпанном зелёном пикапе. Он указывает на него и что-то кричит солдатам, после чего те открывают задние двери и вытаскивают обмякшее, бессознательное тело. Тёмные волосы свободно спадают на лоб, усеянный чёрными разъёмами. «Мато!» Из картакса Отправили за ним людей, и я чувствую, как возмущается внутри меня Дзюньбэй, но при этом не пытается остановить солдат. Она еще не простила ему то, что он пытался сделать с нами. И чтобы не было между Дзюньбэй и Мато, этого, видимо, недостаточно, чтобы сражаться за него сейчас. Но все равно что-то сжимается во мне, когда солдаты грузят его в кузов грузовика, и я не могу понять, вызвано это ее чувствами или моими. Дакс поворачивает грузовику, и оставшиеся солдаты следуют за ним. На мгновение мне кажется, что они сейчас уедут, но Дакс поворачивается и смотрит на дым, клубящийся вокруг душевых, из которого выходит человек. Тёмная кожа, копна белокурых, покрытых кровью волос, татуировки, вьющиеся по рукам. Глаза Лиабена залиты чернотой, а мускулы напряжены. Он двигается механически, пробираясь через завалы к Даксу. Сердце пропускает удар. Лиабен контролируется какими-то алгоритмами тайного агента. Дакс собирается доставить его в Картекс. Даже не осознавая, что делаю, я выбираюсь из укрытия, и Дакс, прищурившись, поворачивается ко мне. «Ты не можешь его забрать!» — кричу я, устремляясь к Леобену. «Отпусти его! Чёрт возьми, Дакс, не делай этого!» Один из солдат отделяется от группы и бросается ко мне, но Дакс взмахивает рукой. «Не трогай её!» «Если она хочет остаться здесь и погибнуть, это её право!» Солдат останавливается и вскидывает винтовку. Я резко останавливаюсь и поднимаю руки, а Леобен добирается до грузовика. Солдаты подхватывают его под руки и затаскивают в кузов. Я пытаюсь добраться до его панели с помощью манжеты, но её опутывает новая система защиты. Даже если я проберусь сквозь неё, не уверена, что у нас получится сбежать от такого количества солдат. «Кажется, ты говорил, что больше не хочешь, чтобы на нём ставили эксперименты», — говорю я Даксу. «Они заставят тебя проводить на нём опыты». «У меня больше нет выбора», — отвечает он. «По крайней мере, он останется в живых». «Он останется в живых, если ты поможешь нам!» Кричу я. «Мы должны остановить Картекс. Они не могут убить всех нас. Это геноцид. Я знаю, что ты бы не хотел быть причастным к этому». У меня больше нет такой роскоши, как право голоса. Отступая к грузовику, говорит Дакс. Он косо смотрит на Леобена, а затем поднимает руку и, достав из куртки какой-то маленький предмет, бросает его мне. Тот приземляется прямо передо мной. «Поспеши. У тебя не так много времени». Дакс смотрит мне в глаза одну долгую, обжигающую секунду, но тут же из рассеивающейся дымки раздается стрельба, и он забирается в грузовик. Машина разворачивается и с рёвом устремляется на поверхность, увозя с собой Леобена.